Теперь было понятно, почему после начала сражения никто не мог вмешаться. Не было никакого способа, чтобы раскрыть личность сражающегося, даже использование свитков и магии бы не помогло. Поэтому при использовании маски и ника личная информация была тщательно спрятана, как только Арк подал заявку, он тут же вышел из игры, поэтому он был не в курсе всех этих подробностей. Невероятно! Игроки, желающие принять участие в турнире, заинтересованы в дополнительном призе, Однако, если ты занимаешь первое место и получаешь его, на тебя набрасываются хаотические игроки. Это реально проблема. Лицо Арка стало серьёзным. Почему он раньше об этом не подумал? Дело было не только в том, чтобы выиграть приз, Арк не хотел привлекать внимание других игроков. Именно по этой причине он никогда не регистрировал открытые им новые данжи. А сейчас здесь была не просто пара зевак. Здесь были тысячи игроков, которые жаждали хотя бы посмотреть на турнир. И все они, похоже, были заинтересованы в дополнительном призе. У меня уже есть одна проблема в виде отвратительных отношений с Анделлом, а если сейчас я выиграю и получу карту Магара... Арк представил себе эту картину. Шамбала раздражённо смотрел на монитор, показывающий время дедлайна. Тебе что, всё равно под каким именем регистрироваться? Если твоё лицо кто-то увидит в битве, все будут знать твою настоящую личность. Чёрт, сейчас нет времени идти искать маску, потому что ты и так опоздал. «У тебя совершенно случайно нет чего-нибудь, что может скрыть твое лицо?» «Чего-нибудь?» Озадаченно выдохнул Арк. После нескольких секунд размышлений он вспомнил кое о чём. «Точно, с этой штуковиной в маске нет необходимости!» «Шамбала, подожди минуту, я сейчас!» «Что? Ты хочешь купить маску? Я же сказал, что на это нет времени!» «Нет-нет, я не собираюсь идти покупать маску! Подожди меня одну минуту!» «Эй, стой, Арк!» Арк выбежала из зала регистрации, преследуемый недовольными криками Шамбалы. Большинство участников уже забрались в офисе, поэтому коридор был пуст. Арк отбежал подальше и спрятался в углу. Так, вокруг вроде бы никого. Трансформация! Тёмная аура окутала сущности нота Чёрная субстанция, больше похожая на краску, окутала арка с ног до головы. Была активирована специальная функция сущности нота трансформация. Да. Арк надел шлем, который ему подарили в подземном мире. Шлем назывался Сышностью Енота и позволял использовать специальный навык трансформации, которым клан енотов пользовался уже несколько столетий. Я использую трансформацию в первый раз. Как ни странно, Арк сразу понял, как пользоваться шлемом. Чёрная слизь окутала Арка, и перед ним выскочило информационное окно, в котором были настройки расы, пола и внешности, указываемые при регистрации в игре. «Может, мне стоит немного изменить свою прекрасную внешность? В любом случае, ты меня не особо заботит, но устрашающий вид в бою, вот это было бы неплохо». Сейчас не время было демонстрировать свой артистизм, Арк быстро выбрал несколько опций и создал нового персонажа. Персонаж выглядел весьма злобно, но Арк это не заботило. После завершения выбора опции «Чёрная слизь» начала менять внешность Арка. После завершения Арк посмотрел на непривычного себе, его лицо выдалось вперёд, а руки и ноги заметно потолстели. Он стал выше примерно на 30 сантиметров, руки раздулись, как воздушные шары, а ноги стали похожи на куски камня. Сделано на скорую руку, но, похоже, выглядит более-менее. Арк удовлетворённо кивнул и направился обратно в зал регистрации. Когда он вошёл, реакция игроков была вполне предсказуема. «А! Что это?» Один из игроков попытался спрятаться, когда Арк прошёл мимо. остальные участники обернулись. «Это ещё кто? Не может быть, это же монстр! Этот поединок не для монстров? Да ну, это какой-то розыгрыш! Как и монстр может так свободно передвигаться в центре Шутенбергского королевства? А вы не слышали о смягчении пограничного режима?» Взгляды всех участников были сосредоточены только на нём. Арк шёл сквозь толпу, которая раступалась перед ним, словно морские воды перед святым. Теперь Арк был в два раза тяжелее обычного человека, его грудь и руки были в два раза толще, При каждом движении мускулы напрягались и перекатывались под кожей. Это было в самом деле ошеломляющее зрелище. Однако люди были удивлены не только этим. Сейчас, помимо того, что в нём было два метра роста, и всё и тело было покрыто чёрной шерстью, его зрачки были налиты кровью, а изо рта выступали два мощных клыка, ими приходивший на ум при таком зрелище — оборотень. Однако никакой оборотень не смог бы просто так появиться в центре селебрида. А если бы появился то это был бы явно клан зверей. Клан Волков, например, был доступен в опциях расы, однако племя Волков начинало игру в княжестве Синиус, поэтому жители Шуденберга ещё никогда не встречали представителей этого клана. Хм, в общем-то всё идёт неплохо. Обычно Арку не нравилось повышенное внимание других игроков, но сейчас такой интерес к его новому обличию его даже забавлял. При таком пристальном внимании тысячи игроков Арк рассмеялся. При попытке посмеяться из горла Арка вырвались устрашающие звуки. Он думал, что мило улыбнулся, но окружающие почему-то так не думали. Игроки напряглись, некоторые девушки избегали встречи с его взглядом. Ого, неужели моя улыбка настолько мощная? Похоже, что с изменением внешности исчезла часть мозга. Однако времени развлекаться не было. Арка смотрелся и нашёл взглядом Шамбалу, который тоже смотрел на Арка удивлёнными глазами. При его приближении Шамбал отшатнулся. ха, -ха, -ха, -ха ты долго ждал?» «Давай побыстрее закончим регистрацию!» Проревёл Арк. Шамбала со задачным выражением склонил голову на бок и спросил. Ты же не...» Он не смог договорить. Шамбала был ветераном тёмного силриона Даже если он был в замешательстве, он не мог сказать при всех настоящее имя Арка. Арк понял ситуацию и кивнул. «Да, это я. но ты даёшь. Но тебе и правда врождённая способность шокировать окружающих». «Ты сейчас на минуту и вернулся в таком виде?» а «Ладно, неважно. Не знаю, как у тебя это получилось, но это лучше, чем в открытую показывать свою личность». Шамбала поволок арка к НПС. НПС тоже пребывал в состоянии шока от внешности арка. Лицо арка растянулось в улыбке а вот по выражению лица НПС было понятно, что тот вот-вот упадёт в обморок. Однако после подтверждения информации об арке, НПС вздохнул с облегчением. «Ох, вы можете принять участие в турнире». Ваша внешность не имеет значение, но она действительно уникальна. Всё, регистрация завершена. Похоже, вы в первый раз принимаете участие в турнире. Какое имя вы будете использовать? Пожалуйста, не забывайте, что единожды зарегистрировав имя в Тёмном Силарионе, вы больше не сможете его изменить. Тёмный Волк. Новый ник Арка появился после того, как он подтвердил своё участие в турнире. Синий Меч. После слов NPC по золу прокатился шёпот. Вдруг чей резкий крик прервал перешёптывание. «Что? Разве синий меч не герой, которым ходят слухи? Тот силач, который сразу же пробился в десятку сильнейших игроков в индивидуальных матчах? А, это тот, кто выиграл 37 раз подряд? Вот чёрт! Если он появился на этом турнире?» Неожиданно Арк узнал, что Шамбала был знаменитостью Тёмного сильриона. В конце концов, всё возможно. Арк знал навыки Шамбалы. В новом мире было не так много людей, которые смогли бы выстоять против него в бою один на один, Кроме того, стоило учесть то, что на арене приравнивались уровни. Известность Шамбалы была неудивительной, и когда интерес к Шамбале возрос, про арку уже все забыли. «Да, этот волк наверняка ничего не сможет сделать против него. Да-да, то же самое, что сравнить обычного человека и синий меч. Нет ни шанса частно выиграть в таком турнире. Ха, ха может, тогда стоит попробовать нечестно? Если бы это был матч один на один, так он ведь парный». Факт знакомства с Шамбалой ещё более всё усложнял. Сейчас было похоже на то, что Арк — просто сопровождение героя. Поэтому те, кто уже знал Шамбалу, потеряли всякий интерес к Арку. Арк мурился все сильнее и сильнее. «Ты что, правда слушаешь, о чем они там болтают да мне плевать. Посмотрим на результат». «Точно. Но будь осторожен. Турнир Тёмного Силариона — не просто игра, где ты можешь беззаботно развлекаться». Арка разозлили слова Шамбалы. Когда дело касалось турнира, один игрок против одного — Арк был в себе уверен. Шамбала ещё не видел новых навыков Арка, но Шамбала относился к Арку как к новичку, и это задевало его гордость. Арк уже открыл рот, чтобы ответить что-нибудь мерзкое, как тут через комнату раздался голос. «А что, этот синий меч и правда настолько силён?» Шамбала обернулся и нахмурился. т Джилл!» Остальные игроки повернули голову вместе с Шамбалой, их взгляды упали на двух человек. Один выглядел как маг, а второй как лучник. Их лица были закрыты масками очень стильного дизайна. Обычные игроки носили маски и придумывали некий для того, чтобы скрыть подлинную информацию, но, как ни странно, именно по маскам и никам противники узнавали друг друга. Игроки меняли оружие, приобретали навыки, но вот маску обычно не меняли. Сейчас Шамбала тоже узнал противника по узорной его маске. Джоилл засмеялся и кивнул. «Да-да, вспомнил? Такого я не могу забыть». Я подумала, что мне показалось, когда я услышала имя «Синий меч», но вот ты передо мной. Надеюсь, ты развивал свои навыки, пока я была в отъезде? Или все остальные здесь просто жалкие неудачники?» Шамбала молча смотрел на неё. Джилл посмотрела на список участников турнира и саркастически произнесла. «Так говорите, синий меч и тёмный волк. Четырнадцатый матч? Значит, нас вы встретите в финале. Вам повезло. Вы можете стать вторыми?» О чём вы толкуете, детишки?» Проревел Арк. «Обычно, когда меняется форма, изменяется и характер». Шамбала потянул Арка за рукав и сказал. «Темный волк. Нет смысла с ними разговаривать». Джилл засмеялась и кивнула. «Как приятно иметь дело с опытным человеком. Они знают, как себя вести после того, как сразился со мной». «Не думаю, что я остался на прежнем уровне». «О, конечно. Надеюсь, что я повеселюсь, как и раньше». «Смотри, дойди до финала со своими развитыми навыками». «Я буду рада победить тебя и в этот раз!» Сказала Джуилл и направилась обратно. «Чёрт, что это было? Пять звёзд на маске!» «А, сегодня участвуют сами основатели арены!» «Вот блин, я не буду регистрироваться!» Участники горестно вздыхали, и в зале поуменьшилось народу. Арк находился в замешательстве и спросил. «Что происходит? Что значит основатели?» «Они — бета-тестеры!» Ответил Шамбала.